Погребок и роза. Мисс Пози Кэррингтон заслуженно пользовалась славой. Жизнь ее началась под малообещающей фамилией Бокс в деревушке Кранбери-Корнос. В восемнадцать лет она приобрела фамилию Карингтон и положение харистки в столичном театре Варьетта — После этого она легко одолела положенные ступени от фигурантки, участницы знаменитого актета «Пташка», в нашумевшей музыкальной комедии «Вздор» и в роли, к сольному номеру в танце букашек в «Фоль де и, наконец, короли роли в опередке купальный халат короля, роли, завоевавшей расположение критиков и создавшей ей успех. К моменту нашего рассказа мисс Карингтон купалась в славе, лести и шампанском, и дальновидный гер Тимоти Гольштейн, заручился ее подписью на солидном документе, гласившем, что «Мисс Пози согласна блистать весь наступающий сезон в новой пьесе «Дай трича при свете газа». Незамедлительно к геру Явился молодой, талантливый сын Века, актер на характерные роли мистер Хайсмит, рассчитывавший получить ангажемент на роль Соля Хайтосера, главного мужского комического персонажа в пьесе «При свете газа». «Милый мой», — сказал ему Гольштейн, — «берите роль, если только вам удастся ее получить». Мисс Карингтон меня все равно не послушает. Она уже отвергла с полдюжины лучших актеров на амплуа деревенских простаков и говорит, что ноги ее не будет на сцене, пока не раздобудут настоящего хайтасра Она, видите ли, выросла в провинции, и когда эткая оранжерейная растеница с Бродвея, понатыков в волосы соломинок, пытается изображать полевую травку, мисс Пози просто из себя выходит». Я спросил ее шутки ради, не подойдет ли для этой роли Ленмон Томпсон. — Нет, — заявила она, — не желаю ни его, ни Джона Дрю, ни Джима Корбита, никого из этих щеголей, которые путают турнеп с турникетом. Мне ж, чтобы было без подделок. Так вот, мой милый, хотите играть соля Хайтосара, сумейте убедить мисс Кэрингтон. Желаю удачи. На следующий день Хайсмит уже ехал поездом в Кранбери-Корнерс. Он пробыл в этом глухом и скучном местечке три дня. Он разыскал боксов и вызубрил на зубок всю историю их рода до третьего и четвертого поколений включительно. Он тщательно изучил события и местный колорит Кранбери-Корнерс. Деревня не поспевала за мисс Карингтон. На взгляд Хайсмита там со времени отбытия единственной жрицы Терпсихоры произошло так же мало существенных перемен, как бывает на сцене, когда предполагается, что с тех пор прошло четыре года. Приняв подобно хамелеону окраску Кранбери Корнерс, Хайсмит вернулся в город хамелеоновских превращений.